День рождения Рогачева пришелся на 20 апреля. В этот день, как известно, родился один, одна, скажем уж прямо, чего тут толерантностью заниматься, сволочь одна родилась. И фамилия у сволочи — Гитлер. Вдаваться в подробности его биографии не станем, но предположим, что Гитлер этот самый, наверное, плясал от радости на своей сковородке в аду, когда ему сообщили, что в Советской, еще тогда Москве, в середине 80-х годов, как-то раз представители «золотой молодежи» учинили прямо в центре на Пушкинской площади по поводу его дня рождения небольшой митинг. Его, разумеется, тут же закрыли. «Золотых», состоящих из форцовщиков, валютчиков и прочих будущих кооператоров-олигархов, повязали и развезли по отделениям милиции, а потом некоторых из них, у кого родители оказались не слишком влиятельными или, наоборот, чересчур кристальными коммунистами, переместили в Лефортовский острог. Среди всей этой шпаны в американских джинсах и с гамками за щекой был и Петр Сергеевич, тогда носивший кликуху Петтинг. Но Петтинг ни в какой острог не переместился, а, напротив, был ласково пожурен начальником УВД «Центральное», и на его персональной Волги доставлен в родительский дом. Почему? Да потому что отец у нашего Пети Петтинга был не просто шишкой, а мега-шишкой и заседал в Центральном комитете партии большевиков и крестьян. Дело в отношении Петтинга замяли, а вернее, его дела и вовсе никакого не было. И в Комсомоле Петтинг остался и так далее. Больше он после этого на митинги по случаю рождения Гитлера не ходил, остепенился. И вот теперь, спустя 20 лет слишком, когда успел уже Рогачев достичь космических высот и заработал право смотреть на очень многие вещи свысока, а к многим вещам, которые простым смертным вообще были неведомы даже привыкнуть, он готовился отметить свой юбилейный день рождения по-настоящему широко. Усадьба в серебряном бару преобразилась и превратилась в копию Версальского парня. Везде стояли статуи, роль которых выполняли ряженные актеры. Очень модно. Живая скульптура в садовых французских интерьерах. Повсюду появились затканные живыми цветами беседки, охрану переодели в камзолы и дурацкие чулки до колена, после чего все охранники мысленно пожелали Рогачеву сдохнуть как можно скорее. На лужайке перед домом устроили эстраду, навезли мощнейшие акустической аппаратуры, соорудили целую трибуну для гостей, коих планировалось пригласить в количестве 137 человек. Возле сцены построили целую сложную систему воздушного обогрева, чтобы не мерзли артисты, приглашенные знаменитости. Ради такого дела, как собственный день рождения, да еще и юбилей. Рогачев решил всех удивить и сцена была предназначена для выступлений Дженнифер Лопес и старичков из группы «Роллинг Стоунс». Говорят, что супер-пупер Лопес вначале отнекивалась и ехать на чей-то там день рождения отказывалась. «Хм! Я к Дональду Трампу не поехала а тут какой-то русский. К тому же петь на вечеринке. Пусть обратятся к этой уродине Хилтон. Дешевки и алкоголички все равно, где развивать рот под фонограмму», поджав губы сказала красавица Дженнифер, и собиралась уже отправить скомканное приглашение в корзину, но ее агент вежливо кашлянул достал из своей крокодиловой с платиновыми замочками папки еще один документ и протянул его певице со словами «Мисс Лопес, прошу вас ознакомиться с банковским чеком, если не возражаете». Дженнифер лениво взглянула сперва на чек, потом вопросительно на агента, Потом снова на чек. Широко распахнула свои и без того огромные глаза и спросила, «Здесь написано расстояние от Земли до Солнца в километрах?» «Нет, мисс Лопес», — ответила Ген. «Здесь написана сумма вашего гонорара в долларах. И помимо этого, в вашем распоряжении будет целый этаж крутого московского отеля, возле которого, говорят, Майбахов припарковано почти столько же, сколько их вообще выпущено на сегодняшний день». И помимо всего перечисленного этот, агент поглядел в свои записи, этот Рог Ачов пришлет за вами самолет. Агент умоляюще взглянул на свою клиентку. Дженни, может быть, вы согласитесь? Еще бы. Надо быть круглой дурой, чтобы пропустить такое предложение. И позвоните этому ублюдку из Малибу. Как там его фамилия? Вавилов, мэм. Да, позвоните этому Вавилову. И скажите, пусть убирается с моей будущей виллы. Как только вернусь из Москвы, тут же куплю ее».